Только когда он опустился на колени и начал протирать плинтус, понял, насколько тот грязный. Что он уже вовсе не белый, а весь в пятнах. Он хотел, чтобы вокруг были чистота и порядок. Он где-то прочитал однажды, что, как бы странно это ни звучало, пол, а иногда и унитаз, были на самом деле самыми чистыми в доме. Самыми грязными и, к тому же, чемпионами по количеству бактерий на них были, по-видимому, мобильный телефон, пульт от телевизора и клавиатура компьютера, а уж за ними следовали в списке плинтусы. Ночная миссия в некотором смысле тоже была уборкой. Все прошло, как он и планировал, так что он, наконец, снял этот камень с души. Миссия была выполнена, и предыдущая фиаско — можно сказать, полный провал, теперь не было открытой воспаленной раной. Она была продезинфицирована, как следует промыта, и со временем должна превратиться в красивый шрам. Уже завтра снова наступит время для нового задания, но он не чувствовал никакого напряжения. Большая часть была под контролем. Сегодня утром он достаточно быстро преодолел свое обычное расстояние в бассейне и впервые смог уложиться в два часа. Он даже заказал резиновую лодку с подвесным мотором, закупил припасы и упаковал большую часть снаряжения. Но не бывает так, что везет во всем. Внезапно очнулся дверной звонок в прихожей и начал звонить. На этот раз он даже не вздрогнул. Та женщина-инспектор теперь бывала здесь так часто, что было бы удивительно, если бы она не пришла и не позвонила и сегодня тоже. Это начинало раздражать. Вся его гармония и сосредоточенность, над которыми он так долго работал, чтобы продолжать двигаться вперед, были разбиты на мелкие кусочки этим действующим на нервы звуком. Если бы он только мог забить на это, пусть бы звонило себе. Но у него не получалось забить. Назойливый сигнал мешал ему думать. Он даже не мог закончить отдраивать чертов плинтус. Может быть, стоило покончить с этим раз и навсегда. Можно было без проблем просто открыть дверь, впустить ее, выслушать и совершенно спокойно избавиться от нее одним из способов, которые выберут кости. Времени было не так много, так что сначала нужно получить ответ «да» или «нет» на вопрос «позаботиться об этом сейчас или оставить все как есть». Он снял перчатки, достал одну из шестигранных костей, которые всегда лежали у него в кармане, потряс кубик в руках и бросил на пол. Тройка. Вместе с единицей и двойкой это означало «да». Это не могло не радовать, кости снова были заодно с ним. Теперь оставалось только решить, как все будет сделано. Тогда ему останется только открыть дверь. Он бросил кости еще раз, чтобы выяснить, в какой категории следует продолжать. Как всегда, нечетные числа означали орудие убийства, а четный способ убийства. Пятерка. Список различных видов оружия, пронумерованных от одного до двенадцати, он знал наизусть, поэтому мог сразу же приступить к броску, который определит использовать ему одну или две кости. Тройка. Значит, надо продолжать использовать один кубик. И под назойливый сигнал дверного звонка он взял его, потряс в сложных ладонях, а потом снова бросил на пол и не сводил с него взгляда, пока он в какой-то момент не остановился. двойка кости сделали свой выбор к тому же весьма продуманный он будет использовать веревку которая была идеальным оружием учитывая то что он находился дома в квартире она не сможет ни закричать ни издать других звуков не будет никаких брызг крови или другой грязи теперь когда он так хорошо прибрался кроме того Он уже купил веревку и упаковал ее вместе с остальным снаряжением, которое должен был взять с собой этой ночью. Он точно знал, в каком отделении сумки она лежит, и ему понадобилось не больше нескольких секунд, чтобы достать ее и выйти в коридор. Посмотрев в глазок, он пришел к выводу, что она выглядит более подтянутой, чем он помнил ее во время допроса. Так что не было никаких причин ждать, надо было как можно скорее втащить ее в квартиру и сбить с ног, прежде чем она успеет понять, что произошло. Он положил веревку на пол так, чтобы ее можно было легко достать, когда придет время. Затем повернул несколько замков и открыл дверь. Но он не успел сделать и полшага и поднять руку, чтобы схватить ее за куртку когда мозг уже обработал увиденное настолько полно, чтобы он понял, что перед ним совсем не тот человек, которого он ожидал увидеть. «О, Боже, значит, вы дома», — сказала женщина, стоявшая перед ним. «Я уже как раз собралась уходить». Она была такого же роста и с такой же прической, как у той женщины из полиции. Но это была не инспектор, а почтальон с широкой улыбкой и большой коробкой. «Что ж, очень хорошо, что вы этого не сделали». потому что я очень ждал эту посылку». Он взял длинную узкую коробку, испытывая одновременно и облегчение, и разочарование. «И подпись здесь, будьте добры». «Да, конечно, без проблем, никаких проблем». Он улыбнулся ей и расписался. «Желаю вам хорошего дня». «Спасибо, день точно будет хорошим, особенно с этим». Он поднял коробку, еще раз улыбнулся ей и попятился в квартиру. Заперев все замки, он снял упаковку и открыл коробку. После этого взялся за рукоять, чтобы осторожно вытащить сверкающий меч и изучить его во всю длину.